по которому он будет действовать и который может привести к предсказанному варианту развития событий. Помогают предсказателям и специальные приемы, наподобие тех, которые описывает одна из гадалок. Гадая незнакомым людям, я обнаружила, что даже самый прожженный скептик, оставшись один на один с гадалкой, становится птичкой в клетке, весь на виду. Пока ты плетешь словесные кружева, перебирая незамысловатые житейские сюжеты, семья, работа, деньги, любовь и тому подобное, он хоть однажды жестом, улыбкой, приподнятой бровью, выдаст себя. Гадалки знают, что человек приходит не только с вопросом, но и с ответом. Скрытым где-то в подсознании надо лишь подвинуть его поближе. Поэтому у хороших гадалок карты не врут. Еще об одном приеме гадания поведал журналисту Огонька Юрий Горный. Есть два языка, цифровой – И аналоговый. Демонстрирую аналоговый язык. Игорный взял мою ладонь, изучая линию руки. По натуре вы человек доверчивый. Жизнь вас научила осторожности. Лишь двум-трем людям вы доверяете сокровенное, но при этом испытываете чувство невысказанности. Правильно я говорю? Сейчас я любого с улицы заведу, и все мои слова подойдут. Романов в книге «Мошенничество в России» описывает технологию правильного гадания. Однажды мы с журналистской группой и психологом подходили почти к каждой женщине на одном из ткацких производств. и задавали вопрос, приходилось ли вам обращаться к гадалкам. Если такие выявлялись, то давали им листок с тремя вопросами. Первое. Сбылось ли или не сбылось предсказание? Да, нет, в какой-то мере. Второе. Платили ли вы за оказанную услугу? Третье. Считаете ли вы себя обманутой? выявили 48 человек, обращавшихся к гадалкам. И только шестеро из них утверждали, что все предсказания сбылись. Из дальнейших бесед с некоторыми женщинами мы узнали, что гадание происходило в основном по мужской половине. Например, гадалка говорила, что у мужа или якобы любимого Есть другая женщина. И наши опрошенные с этим соглашались на сто процентов уверены в правоте гадалки. На что можно заметить, почти 90% женатых мужчин, как правило, хотя бы раз в жизни имели другую возлюбленную. 15 человек, разуверившиеся в гадании. Все, что им предсказали, в жизни не случилось. И самое интересное, 27 женщин заявили, что гадание оправдалось в какой-то мере. Вот тут-то и зарыта собака. Гадание идет по принципу 50-50. Допустим, гадалка говорит, воздальняя дорога. И действительно, у кого-то поездка на море, у кого-то переезд. Да мало ли мы путешествуем. Или скоро вас постигнет тяжелая утрата. Тоже не ново. Умирают родители, друзья, знакомые, родственники. Надо сказать, что принцип «пятьдесят на пятьдесят» Довольно популярен в мире предсказателей, ведь именно следование ему позволяет держаться на плаву. Вот показательный пример.